Июнь. Смерть Жорж Занда. Прошлый майский номер дневника был уже набран и печатался, когда я прочёл в газетах о смерти Жорж Занда. Умерла 27 мая, 8 июня. Так я не успел сказать ни слова об этой смерти, а между тем лишь прочтя о ней, понял, что значивы в моей жизни это имя. сколько взял этот поэт в своё время моих восторгав поклонений и сколько дал мне когда-то радости и счастья я смело ставлю каждый из этих слов потому что всё это было буквально это одна из наших то есть наших современниц вполне идеаลิстка тридцатых и сороковых годов Это одно из тех имён нашего могучего самонадеенного и в то же время больного столетия, полного самых невысненных идеалов и самых неразрешимых желаний, имён, которые, возникнув там у себя в стране святых чудес, переманили от нас из нашей вечно создающейся России слишком много дум любви, святой и благородной силы, порыва, живой жизни и дорогих убеждений. Но не жаловаться нам надо на это, вознося такие имена и преклоняясь перед ними, русские служили и служат прямому своему назначению. Пусть не удивляются этим словам моим, и особенно в отношении к Жорж Занду, о которой до сих пор могут быть споры, и которую на половину, если не на все 9/10 у нас успели уже забыть, но своё дело она всё-таки у нас сделала в своё время. И кому же собраться поминуть её? на ее могиле, как не нам, ее современникам со всего мира. У нас, русских, две родины. Наша Русь и Европа. Даже и в том случае, если мы называемся славянофилами, пусть и на меня за это не сердятся. Против этого спорить не нужно. Величайшие из величайших назначений, уже созданных русскими в своем будущем, есть назначение общечеловеческое, есть общее служение человечеству, не России только, не общеславянству только, но все человечеству. Подумайте, и вы согласитесь, что славянофилы признавали то же самое. Вот почему извали нас быть строже, твёрже и ответственнее русскими. Именно понимая, что всечеловечность есть главнейшая личная черта и назначение русского. Впрочем, всё это требует ещё многого. разъяснение. Уже одно то, что служение общей человеческой идее или легкомысленное шатание по Европе добровольной брезгливо покинув отечество, суть две вещи обратно противоположные, а их до сих пор ещё смешивают. Напротив, многое, очень многое из того, что мы взяли из Европы и пересадили к себе, мы не скопировали только как рабы у господ, и как непременно требуют того потугины, а привили к нашему организму, в нашу плоть и кровь. Иное же пережили и даже выстрадали самостоятельно. Точь в точь, как те там, на Западе, для которых все это было свое родное. Европейцы этому ни за что не захотят поверить, они нас не знают. Да и пока тем лучше, тем лучше. неприметнее и спокойнее совершится необходимый процесс, который впоследствии удивит весь мир. Вот этот-то процесс всего яснее и осязательнее можно выследить отчасти и на отношении нашем к литературам других народов. Ихние поэты нам, по крайней мере, большинству развитых людей наших точно так же родные, как и им там у себя на западе. Я утверждаю, И повторяю, что всякий европейский поэт, мыслитель, филантроп, кроме земли своей, из всего мира наиболее и наироднее бывает понят и принят всегда в России. Шекспир, Байрон, Вальтер Скотт, Диккенс роднее и понятнее русским, чем, например, немцам. хотя, конечно, у нас и десятой доли не расходятся экземпляров этих писателей в переводах, чем в многокнижной Германии. Французский конвент 93-го года, посылая патент на право гражданства немецкому поэту Шиллеру, другу человечества, хоть и сделал тем прекрасный, величавый пророческий поступок, но и не подозревал, что на другом краю Европы, в варварской России, этот же Шиллер гораздо национальнее и гораздо роднее варварам русским, чем не только в то время во Франции, но даже и потом во всей нашей столетии, в котором Шиллеро граждане французского и друга человечества знали во Франции лишь профессора словесности, да и то не все, да и то чуть-чуть. А у нас он Мы вместе с Жуковским в душу русскую всосался клеймо, мне я ставил почти период в истории нашего развития обозначил. Это русское отношение к всемирной литературе есть явление почти не повторявшееся в других народах в такой степени во всю всемирную историю. И если это свойство есть действительно наша национальная русская особенность, то какой обидчивый патриотизм, какой шовинизм был бы вправе сказать что-либо против этого явления. и не захотеть напротив заметить, у нём прежде всего самого широко обещающего и самого пророческого факта в гаданиях о нашем будущем. О, конечно, многие улыбнутся, может быть, прочтя выше о том значении, которое я придаю Жорж Занду. Но смеющиеся будут неправы. Теперь прошло очень уже довольно времени всем этим минувшим делам. Да и сама Жорж Зант умерла старушкой семидесяти лет и, может быть, давно уже пережив свою славу. Но все то, что в явлении этого поэта составляло новое слово, все, что было всечеловеческого, все это тотчас же в свое время отозвалось у нас, в нашей России с сильным и глубоким впечатлением, не миновало нас и тем доказало, что всякий поэт – На лаврах Европы всякий, прошедший там с новой мыслью и с новой силой, не может не стать то чужею и русским, поэтом, не может миновать русской мысли, не стать почти русской силой. А впрочем, я вовсе не статью критическую хочу писать о Жорж Занди, а всего только хотел было сказать отшедшей покойнице несколько напутственных слов. на ее свежей могиле. Несколько слов о Жорж Занде. Появление Жоржа Занда в литературе совпадает с годами моей первой юности, и я очень рад теперь, что это так уже давно было, потому что теперь, слишком 30 лет спустя, можно говорить почти вполне откровенно. Надо заметить, что тогда только это и было позволено, то есть романы — Остальное все, чуть не всякая мысль, особенно из Франции, было строжайше запрещено. О, конечно, весьма часто смотреть не умели. Да и откуда вы могли научиться? И Меттер них не умел смотреть не то, что наши подражатели, а потому и проскакивали ужасные вещи. Например, проскочил весь Белинской. Но зато как бы взамен тому, под конец особенно, чтобы не ошибиться, стали запрещать почти что сплошь. Так что кончалось, как известно, транспарантами. Но романы все-таки дозволялись. И сначала, и в середине, и даже в самом конце, и вот тут-то, именно на Жорж-Занде оберегатели дали тогда большого маха. Помните вы стихи? «Том и Тьера, и рабо он на память знает, и как ярый миробо вольность прославляет». Стихи эти чрезвычайно талантливые, даже до редкости, и останутся навсегда, потому что они исторические. Но тем и драгоценнее, ибо они написаны Денисом Давыдовым, поэтом, литератором и честнейшим русским. Но уж коли Денис Давыдов и кого же Тьера за историю революции, разумеется, счел тогда опасным и поместил в стих вместе с каким-то рабо, был же, стал быть, и такой человек. Я, впрочем, не знаю, то уж, разумеется, слишком мало могло быть тогда официально дозволено. И что же вышло? То, что вторгнулась к нам тогда в форме Романов не только послужило точно так же делу, но, может быть, был напротив ещё самой опасной формой по тогдашнему времени, потому что на работа, может быть, и не нашлось бы тогда столько охотников, а на Жорж Занда нашлось их тысячами. Здесь надо заметить и то, что у нас, несмотря ни на каких магнитских или пранде, еще с прошлого столетия всегда тотчас же становилось известным о всяком интеллектуальном движении в Европе. И тотчас же из высших слоев нашей интеллекции передавалось и массе, хотя чуть-чуть интересующихся и мыслящих людей. Точно-точно тоже произошло и с европейским движением 30-х годов. а быть там огромным движением европейских литератур с самого начала тридцатых годов у нас весьма скоро получилось понятие. Были уже известны имена многих новых явившихся ораторов, историков, трибунов, профессоров. Даже хотя часть их и чуть-чуть известна стала и то, куда клонит всё это движение. И вот особенно страстное это движение проявилось в искусстве в романе, а главнейше у Жорж Занда. Правда, о Жорж Занде Сенковский и Булгарин предостерегали публику еще до появления ее романов на русском языке. Особенно пугали русских дам тем, что она ходит в панталонах, хотели испугать развратом, сделать ее смешной. Шенковский сам же, и собиравшийся переводить Жоржа Занда в своём журнале Библиотека для чтения, начал называть её печатна госпожой Егором Зандом и, кажется, серьёзно остался доволен своим остроумием. Впоследствии в сорок восьмом году булгарин печатал об ней в Северной пчеле, что она ежедневно пьянствует с пером Леру по заставы и участвует в финских вечерах в Министерстве внутренних дел у разбойника и министра внутренних дел Ледрю Ролена. Я это сам читал и очень хорошо помню. Но тогда, в 48-м году, Жорж Занд была у нас уже известна почти всей читающей публике. И булгарину никто не поверил. Появилась же она на русском языке впервые примерно в половине 30-х годов. Жаль, что не помню и не знаю, когда и какое первое произведение ее было у нас переведено, но тем удивительнее должно быть было впечатление. Я думаю, так же, как и меня, еще юношу всех поразило тогда это... целомудренная, высочайшая чистота типов и идеалов и скромная прелесть строгого сдержанного тона рассказа. И вот этакая-то женщина ходит в панталонах и развратничает. Мне было, я думаю, лет шестнадцать, когда я прочел в первый раз ее повесть «Ускок», одно из прелестнейших первоначальных ее произведений. Я помню, я был потом в лихорадке. В ту ночь я думаю, я не ошибусь, если скажу, что Жорж Санд, по крайней мере, по моим воспоминаниям, судя, заняла у нас с ряду чуть не самое первое место в ряду целой плеяды новых писателей, тогда вдруг прославившихся и прогремевших по всей Европе. Даже Диккенс, явившийся у нас почти одновременно с ней, уступал ей, может быть, в внимании нашей публики. Я не говорю уже о Бальзаке, явившемся прежде неё. И давшем, однако, в 30-х годах такие произведения, как "Жени Гронде", историк говорил, и, и которым так был несправедлив Белинский, совершенно проглядевший его значение в французской литературе. Впрочем, я говорю всё это не с точки зрения какой-нибудь критической оценки, а просто за просто припоминаю о вкусе тогдашней массы русских читателей и о непосредственном произведённом на них впечатлении. Главное то, что читатель сумел извлечь даже из романов всё то, от чего его так тогда оберегали. По крайней мере, в половине сороковых годов у нас даже в массе читателей было хоть отчасти известно, что Жорж Занд одна из самых ярких, строгих и правильных представителейc того разряда тогдашних западных новых людей, явившихся и начавших прямым отрицанием тех положительных приобретений, которыми закончила свою деятельность кровавая французская, а вернее, европейская революция конца прошлого столетия. По окончании её после Наполеона I явились новые попытки выразить новые желания и новые идеалы. Тейдовы умысли слишком поняли, что лишь обновился деспотизм. Что лишь произошло: убирайся прочь, а я займу твоё место. что новые победители мира буржуа оказались ещё, может быть, хуже прежних деспотов дворян, и что свобода, равенство и братство оказались лишь громкими фразами и не более. Мало того, явились такие учения, по которым из громких фраз они уже оказались и невозможными фразами. Победители произносили или лучше припоминали эти три сакраментальные слова уже насмешливо. Даже наука, экономисты явилась в блестящих представителях своих, пришедших тогда тоже как бы с новым словом на подмогу, на смешке и на осуждение утопического значения этих трех слов, для которых было пролито столько крови. Таким образом, рядом с восторжествовавшими победителями начали появляться унылые и грустные лица, пугавшие торжествующих. И вот в эту-то эпоху вдруг возникло действительно новое слово и раздались новые надежды. Явились люди, прямо возгласившие, что дело остановилось напрасно и неправильно, что ничего не достигнуто политической сменой победителей, что дело надо бы нам продолжать, что обновление человечества должно быть радикальное, социальное. О, конечно, явилось рядом с этими возгласами множеству самых пагубных и самых уродливых заключений, но главное было в том, что засветилась опять надежда, и опять начала возрождаться вера. История этого движения известна. Оно продолжается до сих пор и, кажется, вовсе не намерен останавливаться. Я вовсе не намерен говорить здесь ни за, ни против него, но я лишь желал обозначить настоящее место Жорж Занда в этом движении. Ее место надо искать в самом начале его. Тогда, встречая ее в Европе, говорили, что она проповедует новое положение женщины и пророчествует о правах свободной жены, выражение про нее Сенковского. Но это не совсем было верно, ибо она проповедовала вовсе не об одной только женщине и не изобретала никакой свободной жены. Жорж Зант принадлежала всему движению, а не одной лишь проповеди о правах женщины – Правда, как женщина сама, она, естественно, более любила выставлять героинь, чем героев. И уж, конечно, женщины всего мира должны теперь надеть по ней траур, потому что умерла одна из самых высших и прекрасных их представительниц. И кроме той женщины, почти не бывалое по силе ума и таланта, имя ставшее историческим, имя, которому не суждено забыться. И исчезнуть среди европейского человечества. Что же до героини её, то повторяю опять, я был с самого первого раза ещё в 16 лет удивлён странностью противоречия того, что об ней писали и говорили, с тем, что увидел я сам на самом деле. На самом деле многие Некоторые, по крайней мере, из героинь её представляли собою тип такой высокой нравственной чистоты, какой невозможно было и представить себе без огромного нравственного запроса в самой душе поэта, без исповедания самого полного долга, без понимания и признания самой высшей красоты в милосердии, терпении и справедливости. правда среди милосердия, терпения и признания обязанностей и долга являлась и чрезвычайная гордость запроса и протеста, но гордость эта и была драгоценна, потому что исходила из той высшей правды, без которой никогда не могло бы устоять на всей своей нравственной высоте человечество. Эта гордость не есть вражда также, основанная на том, что я дерзко тебя лучше, а ты меня хуже. А лишь чувство самой целомудренной невозможности примирения с неправдой и пороком. Хотя я всё-таки повторяю, чувство это не исключает не все прощенья, не милосердие, мало того, соразмерно этой гордости добровольно налагался на себя и огромнейший долг. Эти героини её жаждали жертв, подвига. Особенно нравилось мне тогда в первоначальных произведениях её несколько типов девушек, выведенных, например, в так называвшихся тогда венецианских повестях ее, к которым принадлежат и Ускок, и Альдини, типов, закончившихся потом романом Жанна, произведением уже гениальным, представляющим собой светлое, может быть, бесспорное разрешение исторического вопроса о Жанне Дарк. В современной крестьянской девушке она вдруг воскрешает перед нами образ исторической Жанны Дарк. и наглядно оправдывает действительную возможность этого величавого и чудесного исторического явления. Задача вполне Жорж Зандовской, ибо никто, может быть, кроме неё и современных ей поэтов не носил в душе своей столь чистый идеал невинной девушки, чистый и столь могущественный своей невинностью. Все эти типы девушек, о которых я сказал выше, повторяются обою в нескольких произведениях. с ряду одну задачу, одну тему. Впрочем, не одни девушки, это же тема повторена потом в великолепной повести её Лามартизе тоже из первоначальных. Изображается прямой, честный, но неопытный характер юного женского существа с тем гордым, целомудренным, который не боится и не может быть загрязнено от сих прикосновений даже с пороком, даже если вдруг существо это ощутило случайно. в самом вертепе порока потребность великодушной жертвы вот тобой об неё именно ожидаемой поражает сердце юной девушки и нисколько не задумываясь и не щадя себя она бескорыстно сама отверженная и бесстрашна вдруг делает самый опасный роковой шаг то что она видит и встречает не смущает и не страшит её потом немало напротив точи же возвышает мужество в юном сердце тут только впервые познающим все свои силы Сила невинности, честности, чистоты. Удвоивает ее энергию и указывает новые пути и новые горизонты еще не знавшему до того себя, но бодрому и свежему уму, не загрязненному еще жизненными уступками. При этом самая безукоризненная и прелестная форма поэмы. Жорзант особенно любил тогда кончать свои поэмы. «Счастливо торжеством невинности» искренности и юного бесстрашного простодушия. Такие ли образы могли возмутить общество, возбудить сомнения и страхи? Напротив, самые строгие отцы и матери стали позволять в своих семействах чтение Жоржа Занда и только удивлялись, что же это так все об ней говорили. Но тут-то И раздались предостерегающие голоса, что вот в этой-то гордости женского запроса, в этой-то непримиримости целомудрия с пороком, в этом-то отказе от всяких уступок пороку, в этом-то бесстрашии, с которым невинность воздвигается на борьбу и смотрит ясно в глаза обиде, и заключается яд, будущий яд женского протеста. женской эмансипации. Что же, может быть, про яд говорили справедливо, действительно зарождался яд, но что он шел истребить, что от этого яда должно было погибнуть и что спастись, вот что тотчас же составило вопрос и долго не разрешалось. Что? Теперь давно уже эти вопросы разрешены, кажется так. Надо, кстати, заметить, что к половине сороковых годов слава Жорж Занды и вера в силу Евгения стояли так высоко, что мы современники её все ждали от неё чего-то несравненно большего в будущем, неслыханного ещё нового слова, даже чего-нибудь разрешающего и уже окончательного. Надежды эти не осуществились. Оказалось, что в то же время, то есть к концу сороковых годов она уже сказала всё. что ей суждено и предназначено было высказать. А теперь над свежей могилой ее о ней уж вполне можно сказать последнее слово. Жорж Зант не мыслитель, но это одна из самых ясновидящих предчувственниц, если только позволено выразиться такую кудрявую фразою. «Более счастливого будущего, ожидающего человечества». в достижение идеала, в которого она бодро и великодушно верила всю жизнь. И именно потому, что сама в душе своей способна была воздвигнуть идеал. Сохранение этой веры до конца обыкновенно составляет удел всех высоких душ, всех истинных человеколюбцев. Жорзант умерла деисткой, твердо верив в Бога и бессмертную жизнь свою. Но об ней мало сказать этого, Она сверх того была, может быть, из всех более христианкой из всех своих сверстников французских писателей, хотя формально, как католичка, и не исповедовала Христа. Конечно, как француженка, сообразно с понятием своих соотечественников, Жорж Занд не могла сознательно исповедовать идеи, что во всей вселенной нет имени, кроме его, которым можно спастися, главной идеи православия. Но не смотря на кажущиеся и формальные противоречия, повторяю это Жорж Санд была, может быть, одной из самых полных исповедниц Христовых, сама не знаю о том. Она основывала свой социализм, свои убеждения, надежды и идеалы на нравственном чувстве человека, на духовной жажде человечества, на стремлении его к совершенству. и в чистоте, а не на муравьиной необходимости. Она верила в личность человеческую безусловно, даже до бессмертия её, возвышала и раздвигала представления о ней всю жизнь свою в каждом своём произведении и тем самым совпадала и мыслью, и чувством своим с одной из самых основных идей христианства, то есть с признанием человеческой личности и свободы её, а стало быть, и её ответственности. Отсюда и признание долга и строгие нравственные запросы на это и совершенное признание ответственности человеческой. И, может быть, не было мыслителя и писателя во Франции в её время в такой силе понимавшего, что не единым хлебом бывает жив человек. Что же до гордости её запросов и протеста, то повторяю это опять, эта гордость никогда не исключала милосердия, прощения обиды, даже безграничного терпения, основанного на сострадании к самому обидчику. Напротив, Жоржант в произведениях своих не раз прельщал и красотою этих истин. и ни раз воплощала типы самого искреннего прощения и любви. Пишут об ней, что она умерла прекрасной матерью, трудясь до конца своей жизни другом окрестных крестьян, любимая безгранично друзьями своими. Кажется, она наклонна была отчасти ценить аристократизм своего происхождения. Она происходила по матери из королевского саксонского дома. Но уж, конечно, можно твердо сказать, что если она и ценила аристократизм в людях, то основывала его лишь на совершенстве души человеческой. Она не могла не любить великого, примиряться с низким, уступить идею. И вот в этом-то смысле была, может быть, и с излишком горда. Правда, не любила она тоже выводить в романах своих приниженных лиц, справедливых, но уступающих, юродливых и забитых, как почти есть во всяком романе у великого христианина Диккенса. Напротив, воздвигала свои героинь гордо, ставила прямо цариц. Это она любила. И это особенность надо заметить а довольно характерна